Коричневый цвет. Лодья делилась на три помещения с несколькими люками. Носовое, поварня, где жили промышленники, с кирпичной печью для готовки пищи. Рядом был трюм с двумя своими люками большим и кормовым. На самой корме в небольшой каюте помещался кормщик. Кормовая каюта освещалась тремя окнами. Двумя на срезе кормы, сзади и одним верхним на палубе. Внизу, в трюме, чтобы не подмочить груза, были насланы доски, стлань. Глубина трюма Ростислава равнялась одиннадцати футам. Судно с полным грузом погружалось в воду на девять футов. Оснастка лодии была проста и легка в обслуживании. Три мачты — фок, грот и бизань — были сделаны каждое из одного целого дерева и имели по одному парусу. Фок, грот и бизань — передняя, средняя и задние мачты. На фок и грот мачтах стояли прямые паруса, а на бизане между гиком и гафелем — обыкновенный парус гафель, поперечены на мачте. К прямым парусам при слабых ветрах дополнительно крепились специальные полотнища, прищепы. Для лучшей поворотливости парус передней мачты иногда вытягивался к бушприту или на наветренный конец блиндерея. Блиндерей поперечина на бушприте. И служил лодье кливером. Кливер, косой парус, Впереди фок мачты. Риф Сезней на поморских судах не было. Их заменяли прищепы. Риф Сезней — веревка, вшитая в паруса, служит для уменьшения площади паруса. Спускались паруса прямо на палубу и подымались с палубы, что очень упрощало работу в условиях сурового климата Ледовитого океана. Корпус был выпуклым по бортам, широким днищем. Как и все суда этого типа, Ростислав плохо управлялся при встречных ветрах, что затрудняло лавировку. В то же время, благодаря особенностям корпуса, судно меньше грозила опасность быть раздавленным льдами. Это было особенно важно при плаваниях на севере. На лодье было три якоря по 30 пудов каждой, с канатами, свитами из смоленой пеньки, длиной по восемьдесят сажений. Для подъема якорей на носу судна был устроен ворот. На палубе размещалось три корбаса и одна лодка, осиновка, необходимые на моржовом промысле. Много верст оставил за кормой Ростислав. Далеко сейчас родная мизень. Мореходы, сбившись на носу лодьи, Смотрели на каменистые берега и угрюмые скалы Мурмана. Сердца их тревожно сжимались. Путь на Груманд далек и опасен. Студеное море крепко сторожит свои богатства. — Тут, ребята, по берегу гагачьих гнезд тьма, — нарушил молчание старый Клим. — По расщелинам птенцов высиживают. — Пришлось мне Мурманта поглядеть, хлебнул горюшка в досталь, продолжал он, помолчав. — Да и везде нашему брату не сладко. Никто не ответил Климу. Мысли мореходов были далеко. Перед затуманенным взором промышленников проносились последние минуты, проведенные дома. Голосистые причитания баб, плач детишек и заунывные псалмы дьячка. Малебин правил хозяин, Еремей Панфилович Окладников, чтоб, значит, по ветер до ведра лодье в дороге было. Краснолицей, заплывший жиром купец, обредивший моржовый промысел, гнусаво подпевал дьячку, вымаливая богатую добычу. Только через год будут ждать домой Грумаланов. Полный груз моржового сала... Кош и ценных моржовых клыков должен привести Ростислав купцу Окладникову. Тюлени, нерпы, белые медведи и другой зверь.